КИМ ПАНОВ «КОСТРЫ НА АЛТАРЯХ» ТРЕТЬЯ КНИГА ЦИКЛА «АНКЛАВЫ» Текст читает Сергей Удилов ПРОЛОГ За два года до описываемых событий – Анклав Сингапур, территория Центральный бизнес-округ, территория Мутабор-Холл – поиски истины требует терпения и внимательности. Вечер в европейском салоне одного из самых лучших отелей Сингапура Пан Пацифик протекал по традиционному, давным-давно сложившемуся сценарию, приятному для гостей, удобному для хозяев. В обширном, с высокими потолками помещении, украшенном подлинниками флорентийских мастеров, собралось около 40 человек. Мужчины преимущественно в смокингах, женщины преимущественно в платьях. Не обязательно в вечерних, но тем не менее платьях. Неписанные правила не рекомендовали гостям отеля облачаться для выхода в салон в деловые костюмы. На диванах и в креслах шли неспешные разговоры где-то о бизнесе, где-то о политике, где-то о нашумевших театральных постановках. Незаметные официанты разносили напитки, рыбачий джонка вертелся главный менеджер Пан Пацифик, лично приветствуя дорогих постояльцев, а гостей гостей услаждала негромкая мелодия. Ее отголоски долетали даже до открытой террасы, в которую плавно переходил салон. Стояла редкая для морского города безветренная погода, и даже на высоте 30-го этажа воздух оставался, на удивление, спокойным. Вы позволите? Все выставленные на террасу кресла были заняты, и лишь в самом дальнем углу, у небольшого столика, за которым сидел бритый наголо старик в старомодном черном костюме, Оказалось, свободное место. Именно к нему подошла высокая рыжеволосая женщина, появившаяся в салоне без спутников, уже успевшая отделаться от менеджера «Пан Пацифик». В руке она держала бокал с коктейлем. «Мне хочется подышать свежим воздухом». «Как я могу возражать, мадам?» Старик поднялся на ноги и учтиво склонил голову. Хотим, Банум, мадам, к вашим услугам». «Алина Томпсон». Женщина опустилась в кресло. «Очень приятно». Банум вновь присел. «Вы из Америки?» Вопрос был задан с прилишествующей случаю вежливостью. Старик явно не испытывал потребности в общении, но воспитание не позволило ему проигнорировать появление соседки. «Приехала по делам из Анклава, Сиэтл. А вы?» «Из Европы», – коротко ответил Хасим. «Я путешествую». «Просто так?» — Определенная цель присутствует, — не стал скрывать Банум. — Я веду уединенный образ жизни, однако раз в несколько лет покидаю дом, изучая произошедшие в мире изменения. — Какие именно? — Наиболее интересные. — Весьма расплывчато. Американка поднесла к губам бокал. — Я человек широких взглядов, — улыбнулся старик. — Вы ученый? — В какой-то мере да. — Да но академическая карьера меня не прельщает. Я веду изыскание с целью удовлетворения собственного любопытства. Мне интересно наблюдать за происходящими в мире процессами и размышлять, куда они нас заведут». «Для чего?» «Удовлетворяю свое любопытство», — повторил Сарик. «Завидую», — вздохнула Томпсон. «В наши дни мало кто может себе позволить жить так, как хочется. У большинства есть дела и обязательства». «Не соглашусь насчет немногих», – тут же отозвался Банум. «Вы, насколько я понимаю, принадлежите к высшим слоям общества». «Обычные люди в этом салоне не появляются», – фраза прозвучала с легким высокомерием. Американка выразила удивление сомнением собеседника. «В таком случае вы видели множество людей, которые могут себе позволить жить так, как им хочется». «К сожалению, хочется им не так уж и много». Роскошь, развлечения, наркотики. В вашей жизни этого не было? Когда-то я не отказывал себе в удовольствиях, признался старик. Тогда почему вы обвиняете других? Ни в коем случае. Банум выставил перед собой руки ладонями вперед, и Лина впервые с начала разговора обратила внимание на то, что кисти скрыты тонкими черными перчатками. Молодость дается только раз, ее надо прожить широко, тем более, когда есть возможность. Но возникает вопрос, что дальше? Я видел и сорокалетних, и даже пятидесятилетних мальчиков, продолжающих бездумно транжирить унаследованное состояние. Такое случается, подтвердила Томпсон. Но в большинстве своем отгулявшая золотая молодежь бодро идет по стопам родителей, занимая их кабинеты и кресла. «Что в этом плохого?» Американка поставила опустевший бокал на столик. Его тут же подхватил официант и удивленно посмотрела на старика. «Я унаследовала дело отца и теперь являюсь председателем совета директоров корпорации. Пусть и небольшой корпорации, но...» «А кем вы хотели быть в юности? Председателем совета директоров?» «Еще коктейль, мадам?» «Да». Бану, предпочитающий красное сухое, сделал маленький глоток вина, продолжая вопросительно смотреть на собеседницу. «Именно это я имела в виду, когда говорила об обязательствах, что накладывают на нас жизнь», – твердо ответила Лина. «Я должна была встать во главе корпорации». «Кому должны?» «Отцу, детям», – протянула Томпсон. «В конце концов, тем людям, которые на нас, на меня работают». «Почему вы считаете, что под вашим руководством им хорошо?» «Потому что я умею вести дела». «Так кем вы мечтали стать в юности?» «Не ваше дело». Лина отвернулась, приняла из рук официанта бокал с коктейлем и сделала большой глоток. Ветер постепенно усиливался, пробирался под одежду, гости покидали террасу и ей захотелось пересесть на освободившееся кресло подальше от несносного старика. Но воспитание – воспитание. «Жизнь в Китае отличается от уклада, принятого в Исламском Союзе или Амарском Эмирате», – негромко произнес Бану. «В Индии или странах католического вуду она течет совсем иначе, чем в анклавах. Но везде, я подчеркиваю, везде постепенно формируется система, близкая к кастовой». История о том, как честолюбивый молодой человек сумел подняться в высшие слои общества, выглядит правдиво лишь в телесериалах. Получать хорошее образование долго и дорого, в результате подавляющее большинство людей остается внизу, на уровне которой определенных примитивными знаниями. «Вы бы хотели, чтобы каждый человек на Земле владел личной транснациональной корпорацией», – язвительно осведомилась Томпсон. «Я наблюдатель» пожал плечами Бану. «Я ничего не хочу. Ни мира для всех, ни войны». «Не обижайтесь, Лина, но мне плевать и на верхолазов, и на работяг. Я поделился наблюдениями, полагая, что они вам интересны». «Я ошибся?» «Нет», – буркнула американка. «Признаюсь честно, выходя на террасу, я хотел отдохнуть после напряженного дня, но...» «Беседа меня увлекла». «Спасибо». Старик задумчиво посмотрел на стремительно наползающие облака. Не сочтите меня ретроградом. Но по сравнению с нынешним положением дел, классическая дворянская система давала обществу гораздо больше плюсов. Титул наследовал старший сын, а остальным детям приходилось добиваться всего самостоятельно. Кто-то удачно женился, кто-то шел в армию, кто-то искал себя в других сферах. У меня есть теория, что научный рассвет – Случившийся в XIX веке порожден именно этим обстоятельством. Множество молодых, образованных и честолюбивых людей искали себя вне пределов своего круга. У них не было возможности сесть в родительское кресло, а потому приходилось работать, в том числе исполнять юношеские мечты. «Одно из ваших наблюдений?» «Один из моих выводов, Лина, один из моих выводов». Сын ученого не обязательно станет гением. Дочь бизнесмена не всегда хорошо разбирается в делах. Разбитая на касты, лишенная притока свежей крови общества, обязательно останавливается в своем движении. Сын верхолаза становится верхолазом. Сын лавочника – лавочником. Сын мусорщика – мусорщиком. Люди делают то, что должны, не понимая, что должны они делать то, к чему лежит душа. Он не сказал ей ни одного дурного слова, но Томпсон почувствовал себя оскорбленный. Я не разбираюсь в бизнесе. Однако воспитание не позволило американке вспылить. Она допила коктейль и холодно поинтересовалась. Что вы ищете в Сингапуре? В этом анклаве, насколько мне известно, скоро произойдут интересные события, любезно ответил Банума. Ветер еще не успел унести его слова, как небо над ночным Сингапуром осветило зарево мощного взрыва. Он прозвучал далеко за пределами центрального бизнес-округа. Звук не долетел до террасы, однако вспышка напомнила дорогим гостям Пан Пацифик о некоторых аспектах повседневной жизни анклавов. — Все знают, что здесь будет бунт, — вздохнула Томпсон. — Вы приехали, потому что беспокоитесь о вложениях? «А вы, чтобы посмотреть?» «Да», – улыбнулся старик. «Так кто из нас хуже?» Банум покачал головой. «Лина, разве я обвинял вас в чем-то? Мы оба такие, какие есть. Позвольте угостить вас коктейлем, и давайте вместе посмотрим на город. Что-то мне подсказывает, что взрыв, который мы с вами только что наблюдали, не последний».